Берниехов Майер, низушек, фермер из Херунда, поднял кучерявую голову, прислушался к далеким раскатам грома. «Опасная штука, этакая буря и без дождя. Ударит где-нибудь молния и пожар». «Малость дождя не помешало бы», — вздохнул Лютик, подкручивая колки лютни. «Потому как воздух такой, что хоть ножом режь. Сорочка липнет к спине, комары жрут. Но, пожалуй, все кончится ничем».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 «Глупости и преувеличения?» «Нет! Незадолго до Нильфгардского нападения на Цинтру...» «Тише!» Ведьмак жестом прервал его, резко выпрямился, уставившись в темень. «Что с конники?» «Дьявольщина!» — прошипел Хоффмайр, соскакивая со скамьи. «Ночью могут быть только Скоэтаэли!» «Опять капусту! Один конь!» — прервал его ведьмак, поднимая со скамьи меч. «Один живой конь! Остальные призраки изгона Гона!» «Черт возьми! Невероятно!»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 Йеннифер подняла руки и выкрикнула заклинание. Из ее пальцев с шипением вырвались разбрасывающие искры спирали, разрывая ночное небо и тысячами звезд отражаясь в поверхности пруда. Спирали копьями врезались в преследующий одинокого всадника клуб. Клуб вскипел. Лютику показалось, что он слышит жуткие крики, видит кошмарные силуэты призрачных коней. Это продолжалось доли секунды, потому что клуб вдруг сжался, собрался в шар и взмыл в небо.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 «Госпожа енифер простите, мне надо было, ты же знаешь». «Цири», — сказал ведьмак. Йеннифер сделала шаг к девочке, но тут же остановилась. Молчала. «К кому она подойдет?» — подумал Лютик. Однако никто из них, ни ведьмак, ни чародейка, не сделал ни шага, ни жеста. К кому она подойдет прежде? К нему или к ней?